Проект «Россия. Книга. 3, Часть 4, Глава 4: Причины гонений». Прежде чем продолжить размышление, поищем ответ на один из ключевых вопросов. Почему первые христиане были жестоко гонимы государством и обществом? Если поверхностно оценивать ситуацию, ее смысл легко топится в общих словах типа «Рим гнал христиан, потому что не любил их». И далее в том же духе. Но Рим вообще был далек от любви кому бы то ни было. Перефразируя позицию Англии, у Рима нет любви, у Рима есть интерес. Рим был административной машиной, работающей на умножение своего земного могущества. Он завоевывал новые земли, исключительно с целью получения новых доходов. Меч добывал золото, чтобы умножить меч, который добудет новое золото. Неизвестно ни одного случая, чтобы Рим из любви или нелюбви к кому бы то ни было отказался от источника дохода, не говоря уже о такой крайности, как превращение статьи дохода в статью расхода. Гонение стоит денег. В отношении христиан Рим занимает несвойственную ему позицию. Он превращает христиан, исправно платящих налоги из источника дохода в статью расхода. Из всех возможных причин, способных заставить Рим пойти на столь нетипичный шаг, вырисовывается одна угроза существования империи. Само по себе это необычно. Как простые люди могли угрожать железному Риму, сокрушившему целую империи? Это действительно трудно понять, но элита видела то, что не видит простой человек. Христианство уничтожает основу могущества Рима. Внешне безобидное явление представляло смертельную угрозу мировой империи древности. Конфликт Рима и христиан не в отрицании Христа. Рим никогда не отрицал христианского бога. Более того, он оставил в пантеоне место неведомому богу. Единственное, чего Рим требовал от христиан – признать религиозный приоритет императора, являвшегося верховным жрецом. Из этого следовали остальные требования, в том числе – Поклонение императору и принесение жертв официальным божествам. Но главным было признать духовный приоритет императора-жреца. Признать, что только он вправе узаконить или запретить любой обряд, определять понятия ереси и истины. И при этом императору ни с кем не нужно согласовывать свои решения. Действия императора должны быть в для критики области. Идея божественности императора являлась стержнем. на котором крепилась вся конструкция государства. Отрицание императора в качестве верховного жреца империи разрушало всю государственную систему. Если император отрицался как высшая духовная власть, конструкция рассыпалась как карточный домик. Он не мог формировать установки, на которых строились законы империи, не мог задавать стратегическое направление. Отрицание божественного статуса императора – Превращала его из правителя в завхоза, чьи задачи не выходили за рамки экономики и текущей политики, что суть продолжения экономики. Глобально это означало сдачу власти тому, кто будет определять, что есть истина и магистрали развития. Христиане повели себя в высшей степени странно. Они полностью признавали приоритет императора в государственных и материальных вопросах. Они исправно платили налоги, не бунтовали, призывали к послушанию властям и прочее. Но при этом они полностью отрицали право императора быть верховным судьей в духовных вопросах. Рим понимал, никакое усиление экономики не может сохранить систему, если ее основание рушится. Из ситуации было два выхода. Первый – заставить христиан признать религиозный приоритет императора. И в противном случае ничего бы не оставалось, как уничтожить христианство физически. Если и это не удавалось, смерть грозила Риму. Если бы христиане признали религиозный приоритет Цезаря, верховного жреца, Рим оставил бы их в покое. Ради сохранения христиан в качестве налогооблагаемой базы, он не стал бы их принуждать к языческому ритуалу типа поклонения императора. Рим прекрасно понимал, обряд вторичен. Главное – духовное признание. Церковь тоже понимала. Такое признание означает ее духовную смерть. Оказавшись перед выбором физической или духовной смерти, христиане выбирают физическую. Почему Рим христиан гнал, а иудеев нет? Почему не превратил иудею из статьи дохода в статью расхода? Разве в иудаизме не было аналогичной опасности? Иудеи тоже в бескомпромиссной форме отказывались признать религиозный приоритет императора. Нельзя представить языческого императора председателем на собрании Синедриона, равно как и на собрании христиан. Но почему Рим иудеев не гнал, а собирал с них налоги, а христиан гнал, расходы на это бюджет государства? Иудаизм был ограничен биологией. Полноценным иудеем, способным стать священником, мог быть только еврей по крови из потомков Аарона. Простой еврей, не говоря уже о полукровке или человеке другой национальности, не поднимется выше рядового верующего. Закон отделял верно рожденного иудея от прозелита, язычника, принявшего иудаизм. Между иудеями-евреями и иудеями другой национальности или полукровками лежит пропасть, перешагнуть которую невозможно. Ограничение биологии означало, иудаизм не может выйти за границы Израиля. То есть, не может распространиться на всю империю. Христианство не имело биологических ограничений и потенциально могло распространиться не только на всю империю, но и вместить в себя все человечество. Одно дело, когда малая часть империи отказывается признать императора верховным жрецом, зато платят налоги. Другое дело, когда отказ распространяется на всю империю. Римская власть не сразу поняла характер и масштаб угрозы. В первое время Рим равнодушно взирал на христианство, видя в нем разновидность иудаизма. Разгоравшиеся противоречия между иудаизмом и христианством он принимал за внутри иудейский скандал, спокойно собирая налоги с тех и других, паясь в тонкости конфликта. Но проходит время, и Рим сознает отличие иудаизма от христианства и опасность последним. Не сумев склонить христиан к признанию приоритета верховного жреца, Рим принимает решение уничтожить христианство. Сначала он пытается справиться с опасностью силами иудеев и языческого населения. Власть поощряет гонения, инициирует и поддерживает самые чудовищные слухи о христианах, закрывая глаза на уголовные преступления против них. Всякого рода сброд, видя в христианах легкую добычу, начинает их грабить и убивать. Но христиане и в этих условиях демонстрируют невероятные показатели. Церковь продолжает расти. Но не за счет компромиссов, как будет впоследствии, а за счет высочайшей принципиальности в вопросах веры. Христиане продолжают отрицать претензию императора на приоритет. Рим, не видя результата, объявляет гонение на христиан государственным делом и терпит фиаско. Еще недавно все были уверены, языческая мощь с ее изощренными пытками и казнями может любого в баранирок согнуть. И вдруг она оказалась беспомощна. Безотказно действовавшие инструменты не работали. На месте одного замученного возникало десять верующих во Христа. Причем зачастую палачи, пораженные мужеством и несгибаемостью своих жертв, вслед за ними принимали христианство и шли на муки. Христиане не боялись мучений и смерти. Их бесстрашие восхищало мир и раздражало власть. Политическая элита растерялась и прибегла к последнему средству – привлечению к борьбе языческих мудрецов. Поначалу те не видят в христианстве цельной системы и отказываются признать его учением. Раз это не системное учение, значит хаотичный набор суеверий, но остается открытым вопрос, как набор суеверий басен структурируется в системе. Самые ярые противники христианства не могли упрекнуть людей, демонстрирующих ясность и глубину мысли в том, что они умирают за выдумки и набор нелепец. Христианство давало повод задуматься. В мир пришло что-то новое, необъятное, необычное. Представьте, в наше время существует группа, членов которой мучают и убивают, устраивая вокруг этого публичные зрелище. На смену убитым и замученным приходят другие. Поколение сменяет поколение и так триста лет. Но, мы сегодня такую картину, вряд ли у кого язык повернется сказать, что эти люди умирают, потому что они темные и глупые. Напротив, к явлению возник бы неподдельный интерес. в первую очередь со стороны глубоких и неординарных людей. Именно это произошло с христианством. Этот момент описывает бывший язычник Августин. Он заинтересовался, что такое христианство, вокруг которого так много разговоров и в итоге уверовал. Цитата. «Итак я решил внимательно заняться священным писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темное». Здание, окутанное тайной, с низким входом, оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством цицеронного стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие... не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель, но я презирал ребяческое состояние и на надутый спесью казался себе взрослым. Святой Августин. Исповедь. Учение Христа было не просто всеобъемлющим и стройным. Можно найти множество философских учений с позиции человеческой логики не менее стройных. Проблема в том, что их носители не живут сообразно своим учением. Приверженец, например, солипсизма, учения о мире как об иллюзии, в философских диспутах будет отстаивать принципы своего учения. Но в реальной жизни руководствуется установками, возникающими совсем из другого мировоззрения, которого он даже не осознает. Христианство побуждало людей жить сообразно вере. Подобно гигантскому магниту, церковь притягивала элиту ума и духа. Христианство, как таран, последовательно и методично разбивало древний мир. Самая великая структура древности оказалась в положении жителя осажденного города, стены которого рушатся под напором новой силы. Главная проблема – Рим не смог заставить глубоких людей отвернуться от христианства. Технология, работающая на массу, никогда не работает на элиту. Иначе миром можно было бы управлять не с помощью идей, а эмоциями и морковками. Стратегическое направление задают думающие и цельные люди, а на них в глобальном смысле влияют только идеи. В ситуации мировоззренческого противостояния нельзя силой справиться с идеей. Это все равно, что из пушки стрелять по радиоволнам. Здесь нужны принципиально иные инструменты, которыми Рим не располагал. Противостоять наступлению христианского учения могло другое, более мощное учение. Но у Рима его не было.